Она врезалась кормой в гальку в каких-то двадцати ярдах от триколы, нос взметнулся к небу, и в следующий миг Айлин Мор рассыпалась на те доски и балки, из которых была построена, превратившись из судна в груду плавника. И отвел Дженни вниз. Зачем смотреть, как море разбивает о пляж останки яхты? Достаточно того, что мы видели ее борьбу и ее гибель не рыдала, мы молчали. Теперь, когда Эллин Мор больше не существовала, мы превратились в пленников скалы Мэндона. В плену у острова. Тем же утром после завтрака Зелинский отвел Мака в сторону, взял его под руку и, прошептав что-то на ухо, решительно потащил с камбуза. Мак обернулся ко мне. «Похоже, парень хочет, чтобы я взглянул на машину», — сказал он. «Я буду внизу». Все утро Дженни, Зелинский и я вели учет припасам. Берт следил за погодой. С отливом Трикола перестала тереться о пляж, но даже сейчас волны бурлили под кормой. В учет был закончен, и мы с Дженни, сидя в кают компании, принялись прикидывать, надолго ли хватит судовых припасов. Зелинский исчез за дверью камбуза. Около часа Дерт сообщил, что ветер стихает. Я показал ему листок. «Дерт, мы только что подбили бабки. Похоже, актив у нас не важнецкий». «Все не так уж и плохо, дружище», — ответил он. «До острова мы добрались. Трикола отыскали серебро в целости и сохранности. Нашли этого парня Зелинский. Теперь у нас и свидетель есть. Для начала совсем даже не недурственно». «Да, только...» Как нам теперь отсюда выбраться? Мы с Дженни подсчитали, что при разумном питании харчей хватит на три месяца с маленьким хвостиком. Ну и хорошо. Не придется таскать яйца у чаек. Ты что, не понимаешь? Зелинский просидел тут больше года. И за это время к острову не приблизилось ни одно судно. Три месяца — срок немалый. Пятером мы успеем сделать кучу дел. Сможем, к примеру, наладить радио. — Построить бот? — он улыбался. До него еще не дошло, в какую предрягу мы угодили. — Во-первых, — сказал я ему, — никто из нас ни черта не смыслит в радио. А что касается бота, то все дерево на палубе триколы прогнило и пришло в негодность. В каютах есть шпунтовые доски, но из них не сколотишь бот для здешних вод. О резиновой лодке и вовсе можешь забыть. — А что, — говорит поляк, — он сидел тут больше года. Должен же он был что-то придумать. «Зелинский не моряк», — ответил я. «В довершении всего нам по-прежнему угрожает опасность со стороны Хелси». «Хелси», — Берт щелкнул пальцами, — «вот тебе и решение. Он и будет нашим обратным билетом. Пока тут лежит серебро, он не откажется от попыток вывести его. Он приплывет, и тогда у нас есть оружие». «Восемь винтовок и ящик с патронами», — ответил я. Четыре сабли и два пистолета системы Верри. Как ты думаешь, мы смогли бы захватить буксир? Я пожал плечами. Дай бог, чтобы они нас не захватили, не забывая, что у них будет динамит. В темноте они взорвут Триколу и все дела. Они так и так хотят поднять ее на воздух, чтобы не оставлять улик. Да, это верно, согласился Берт. Братец Хелси... Должно быть, утопит почти всю свою команду, кроме старой банды. Ренкина, наверное, тоже в расход. Эй, что это? Палуба у нас под ногами дрожала. Неужели маг запустил машину? — возбужденно спросила Дженни. Вошел Зелинский с подносом, заставленным блюдами. — Кушать подано, — объявил он. — Сегодня у нас равиоли. «Тут столько муки, что волей-неволей будешь есть, как итальянец, а?» В этот миг вспыхнула лампочка. Мы заморгали и лишились дара речи от удивления. Один Зелинский, казалось, воспринял это как должное. «Это маг, сообщил он, маг очень умный с машиной. Он наладит ее, и мы поедем в Англию. Я еще не бывал, но моя мама была англичанкой и говорила, что там хорошее место». «Что ты хочешь этим сказать, Ян?» Спросила его Дженни. «Как это поедем? Как мы доберемся до Англии, если яхты больше нет?» Он удивленно взглянул на нее. «Так в три коллижи она будет плыть. Дно у нее пока что не отвалилось. Все время, пока я тут сижу, я молюсь, чтобы приехал кто-нибудь понимать в моторах. Я их не понимаю, слишком сложно. И я жду». Я делаю деревянный плод и везу якорь к рифам. Это была большая работа, но я справляюсь с ней. Сейчас ветер от востока. На высоком приливе проход может стащить в воду. Извините, пожалуйста, покушайте. Если моторы в порядке, я буду очень осчастливлен. Я их смазывал. С этими словами он отправился вниз к маку, а мы так и остались сидеть, изумленно глядя ему вслед. — Вот тебе и на, — сказал, наконец, Берт. Все вопросы сняты. — Такие дела, — сказал Мак, входя. На левом двигателе полетело несколько подшипников, но это поправимо их, можно заменить. Парень хорошо следил за смазкой, а вот на правом, похоже, грибной вал не в порядке. У меня такое чувство, что он треснул. Котлы тоже не действуют. Впрочем, пока не разведем поры, ничего сказать нельзя. Может статься, что они в исправности. — Думаешь, удастся запустить левый двигатель? — спросил я. — Да? — маг медленно кивнул, набивая рот равиоли. — Наверное? — Когда? — Может, завтра утром, если котел не проржавел насквозь? — Грандиозно! — воскликнул я. Высокий прилив будет с половины восьмого до восьми. Поработай ночь, маг Мы должны использовать восточный ветер. Может, другого такого случая придется ждать несколько месяцев. Ладно, только как насчет обшивки? Зелинский говорит, что все в порядке. Он не может знать наверняка, разве что его глаза видят сквозь груды железной руды? Так или иначе, это наш единственный шанс, сказал я. На завтрашнем приливе будем сниматься с берега. Когда ты сможешь дать нам пар, чтобы запустить кормовые лебедки? Часа через два или три. Я уже запалил один маленький котел, чтобы проверить, работает он или нет. Хорошо. Ты первой возможности подашь пар на лебедки. И пусть динамо-машины тоже работают. Нам понадобится свет на палубе. Мы выгрузим руду из кормового трюма сколько сможем. И смотри, чтобы к утру пара была в достатке, Мак. Придется включать помпы на всю мощность, потому что корпус наверняка течет. Вдруг я рассмеялся, почувствовал радостное возбуждение. Господи, Дженни, подумай! Только еще полчаса назад мы ломали голову, как добраться до дома, и совсем забыли, что у нас есть судно. Бывает же, а? Парни из злой дохватит хватит удар. Ведь считается, что Трикола уже год с лишним лежит на дне, и вдруг мы приводим ее в порт. Да, только мы еще тут, а не в порту, — заметил Мак.